Глава 14 Роды прошли тяжело и вымотали меня настолько, что после я словно плавала в лодке, покачиваясь на волнах и иногда разбирая чьи-то голоса или чувствуя находившихся рядом служанок, но пошевелиться была не в силах. Кто-то прикасался к моему лбу, на секунду заставляя вынырнуть из этого тумана, но потом я вновь тонула, Это было что-то среднее между сном и явью. Открыв глаза, я увидела слабый свет свечи в углу комнаты. Там же в кресле дремала Дина. За окном была кромешная тьма, и понять, насколько долго я была без сознания, не представлялось возможным. День? Два? А вдруг это длилось дольше? Рука по привычке потянулась к животу, Но я больше не чувствовала ребенка. Что с ним? Где он? Одни вопросы и никаких ответов. Откинув одеяло, я попыталась сесть, с трудом управляя ватным телом. Дина в углу комнаты тут же встрепенулась и кинулась к кровати. — Ваше Величество, вы проснулись? — Сколько времени прошло, — тут же спросила я. Служанка мягко, но настойчиво постаралась уложить меня обратно. Около двух суток. Лекарь велел дать вам столько отдыха, сколько потребуется. Ваш организм пережил большой стресс. Два дня. Сколько всего могло произойти за два дня? Как ребенок? Сипла спросила я, чувствуя сухость во рту. Мальчик. Это был мальчик. Я смутно помнила его крик и то, как засуетились женщины но к тому моменту все, что имело значение, это возможность прикрыть глаза и перевести дыхание. Дина протянула мне стакан с водой, и я тут же выпила его до дна. Он в детской. Мальчик маленький, но крепенький. Лекарь осмотрел его и сказал, что все хорошо. Как камень сердца. Все это время я боялась за нас обоих. Уж больно свежи воспоминания о родах Изольды и супруги Томаса. Ни та, ни другая не выжили, а Томас лишился также и наследника. Но я жива, и ребенок в порядке. Все настолько хорошо, что, кажется, будто я все еще сплю. Оставался последний вопрос, задать который было страшнее всего. Что с лордом Бертом? Он пришел в себя. Несколько долгих секунд в ожидании ответа показались бесконечностью. Кризис миновал. Он пришел в себя и идет на поправку. Если хотите, я... Нет. Я ухватилась за ее руку и поднялась на ноги. Я хочу увидеть его. Ваше Величество, вы еще слишком слабы. Дина взяла меня за плечи и попыталась вновь отправить в постель. Это приказ, Дина. Резче, чем хотела, ответила я, тут же испытав укол совести. Все ведь спят. Слуги встанут не раньше, чем через два часа. — нехотя ответила служанка. — Хорошо. Это намного упрощало задачу. — Позови Вистана. Мне понадобится его помощь. Весь вид женщины говорил о том, что она не одобряет моей затеи, но у нее не было иного выбора, кроме как подчиниться. Отпустив меня, она покинула комнату, отправившись за гвардейцем. Пробуя свои силы, я прошлась по комнате, Взяла с кресла приготовленный халат и надела поверх сорочки, туго затягивая пояс. Дина вновь появилась на пороге спальни спустя десять минут, хотя мне показалось, что прошел целый час. За ее спиной я увидела Вистана, который оставался в гостиной, явно смущенный моим внешним видом. «Вистан, я вышла в гостиную, вынуждая гвардейцев взглянуть на меня. Ты ведь можешь отвести меня вниз?» пояснять зачем даже не понадобилось. Наверняка Дина посвятила гвардейца в суть моей просьбы, и видя выражение его лица, я понимала, что он тоже не одобряет этой затеи. Лорд Берт теперь в своих старых покоях, ответил Вестан. Это было даже лучше. Шанс встретить в это время там кого-то из прислуги сводился к нулю, а лестница для слуг позволяла пройти незамеченным. Тогда помоги мне подняться туда, не привлекая внимания. Тон моего голоса вновь стал грубее, когда я отдавала приказ. Я шагнула вперед и ухватилась за руку гвардейца, опираясь на него. Вместе мы вышли в коридор. Я уже довольно давно не пользовалась лестницей для слуг и успела позабыть о ее тесноте и скудном освещении. Поднимаясь наверх, я почувствовала, как напряглась рука Вистана под одеждой. Гвардеец был вынужден взять на себя часть моего веса. С трудом, но мы все же преодолели нужное расстояние. У дверей в покое советника я отпустила Вистана и, оглядев пустой коридор, ухватилась за ручку и открыла дверь. В последний свой визит я покидала эту комнату на таких же ватных ногах, что и сейчас. Первое, что бросилось в глаза — пустая постель со смятыми простынями. Скомканное одеяло валялось прямо на полу. Дверь закрылась за моей спиной с тихим щелчком — оставляя вистана по ту сторону. Неужели арана здесь нет? — Вы должны быть в постели, Ваше Величество! — раздался до боли знакомый голос справа от меня. Советник сидел за письменным столом, заваленным ворохом бумаг. Все тот же услужливый голос с нотками сарказма и вежливое обращение, как будто мы никогда не переходили на «ты». Захотелось подойти и дотронуться до него, чтобы убедиться, что все это не сон. Что, если я действительно умерла во время родов и даже не догадываюсь об этом? Он поднялся со стула, тяжело опираясь на подлокотники. Нет, не сон. Вы тоже, — парировала я, приходя в себя. Помнится, всего пару дней назад я видела вас в предсмертном бреду. Как и я, он был в халате, и бессовестно нарушал постельный режим, предписанный лекарем. Но теперь я в полном порядке», — невозмутимо ответил мужчина, приблизившись. «Теперь я прекрасно видела, что он все еще оставался бледен, а под глазами залегли синяки, придавая лицу нездоровый вид. Конечно, не в порядке. Кто будет в порядке после такого тяжелого ранения? И лжете все так же складно», — не удержалась я. Его губы дрогнули в усмешке, заставив мое сердце ёкнуть. Он прошел мимо, подходя к столику, где стоял графин с красным вином. Наполнив себе бокал, оглянулся на меня. «Будешь?» «Нет», — поспешила отказаться я, и он отвел руку от второго бокала. «Я больше не пью вино». «Точно». «Фрея». Советник поставил графин обратно, но сам выпил налитый бокал, ни секунды не сомневаясь, после чего сказал, «Вино помогает подкрепить силы после потери крови». Почувствовав, как подкашиваются ноги, я подошла к креслу у камина и села в него. Аарон подошел и опустился в кресло напротив, изучая меня столь же пристально, как и я его. Губы мужчины дернулись, выдавая улыбку, которую он тут же погасил». «Вероятно, у нас не так много времени», — спросил он, бросив взгляд в сторону двери, за которой стоял Вистан. «Через час проснутся слуги», — ответила я, с сожалением, понимая, что этого слишком мало. Происходящее все еще казалось мне сном. Прошло много времени с тех пор, как он бросил меня одну, отправившись в Богемию. Я словно прожила целую новую жизнь, считая, что он мертв. Лорд Берт все же был змеей, той самой, что сбрасывает кожу и ползет дальше, преодолевая преграды на своем пути. Как ты убедил Айна не убивать себя? Так же, как он убедил Галина совершить обмен. Для него я был полезнее живым, нежели мертвым, не задумываясь, ответил он. Полуправда. Я научилась различать ее тона. «Что ты предложил ему взамен?» спросила я. В сделках с Айноном может быть лишь один победитель — он сам. То, что могу дать только я — уверенность в себе и собственных силах, информацию, которую он смог бы использовать, чтобы получить желаемое, не всю и не сразу, столько, чтобы ему всегда не хватало какой-то маленькой детали. Так моя жизнь для него становилась куда ценнее смерти. Лорд Берт говорил уклончиво и обтекаемо но я уже умела отбрасывать лишнее в подобных речах. — Поэтому он побеждал? — прямо спросила я. — Да. Значит, Берт — предатель? Или же он просто покупал у Айна на свою жизнь? И как мне относиться к тому, что я узнала? Он практически всучил мне в руки свою жизнь и теперь, склонив голову, наблюдал, что я с этим буду делать. Да чего же сложно отличить добро от зла когда видишь обе стороны монеты. Галин об этом знает? Определенно он не смог бы спокойно отнестись к подобной новости. Нет, он считает, что Айнон просто придержал меня как ценного пленника в надежде рано или поздно использовать, что, собственно, и произошло. Галин даже не догадывается, что идея с обменом также принадлежала мне. Айнон, правда, не постеснялся всучить порченный товар. С усмешкой заметил лорд Берт. Откуда мне знать, что ты не переметнешься к нашему врагу, занимая сторону победителя? Мой взгляд переместился в сторону бумаг, которые советник изучал до моего прихода. Малая цена за собственную жизнь. Все еще считаешь, будто единственное, что мне дорого собственная шкура? В тот момент, когда я решила, что знаю его, он ускользнул, как песок сквозь пальцы, доказав, что это не так. Нестерпимо хотелось закрыть на все глаза и просто отдаться чувствам, позволив Берту решить все проблемы. Но что-то внутри меня мешало это сделать. Ухватившись за подлокотники, мужчина не без труда поднялся из кресла и подошел ближе. Мой взгляд на мгновение задержался на выглянувшей из края ворота повязке, обхватывающей его грудь. Остановившись передо мной, лорд Берт... Нет. Арен... Протянул руку. «Ты либо вознесешь меня, либо погубишь», — тихо проговорила я, вспоминая данное им обещание, — «но так или иначе последуешь за мной до конца». Ухватившись за его руку, я тоже поднялась на ноги, замерев перед советником. «Правда или ложь?» — спросила я, заглядывая в его глаза. Вместо ответа он положил руку на мою шею и, притянув к себе, поцеловал. Внутри меня все отозвалось, потянувшись навстречу, и неважно, насколько это было неправильно. Мне казалось, я уже никогда ничего не почувствую, как это было каждый раз при поцелуе с Галином, но на самом деле чувства просто спали глубоко внутри. Я отстранилась сама, понимая, что рискую утонуть в них без остатка. Слишком многое было на кону, и теперь я несла ответственность не только за свою жизнь. Этого больше не должно повториться, — произнесла я твердо, чувствуя ком в горле из-за сказанных слов. Рука Аарона плавно переместилась с моей шеи на спину. Не повторится. Эхом повторил он, и тепло его ладони исчезло. Отдохни и набери сил. Ты подарила ему наследника, и я выиграю для тебя войну. Впервые за долгое время я почувствовала, что действительно могу последовать этому совету и отдохнуть. Но, как и прежде, я не послушалась и отправилась отнюдь не в свои покои. Дворец все еще спал, когда мы с Вистаном пришли в детскую. Внутри я увидела незнакомую мне женщину, что дремала в кресле у кроватки — новую кормилицу. При нашем появлении она тут же проснулась, поспешно вскочив на ноги и сделала неуклюжий поклон. Отпустив руку Вистана, я сама приблизилась к кроватке, где спал ребенок, и ухватилась за бортики, неуверенно посмотрев на малыша. «Неужели это мой ребенок, Тот, кто все это время мягко пинался внутри меня? Неужели он настолько хрупкий?» Внутри все сжалось от этого зрелища. «Если Изольду я любила едва ли не больше всего в жизни...» то сейчас взирала на того, кого была готова любить больше самой жизни. От одной только мысли, что этот крохотный человек, следующий в очереди на престол, мне становилось дурно. Словно почувствовав мой взгляд, младенец зашевелился, но глаз не открыл, продолжая сладко спать. «Хотите подержать его, Ваше Величество?» Тут же засуетилась рядом кормилица, пытаясь угодить. Я хотела. Я очень хотела. Однако моя голова немного кружилась, и нагрузка на ослабленный организм давала о себе знать, а потому я безумно боялась, что не смогу удержать собственного ребенка. «Вистан!» — позвала я стражника, что оставался в стороне. «Я хочу, чтобы кроватку перенесли в мои покои». «Да, Ваше Величество!» — услышала я его ответ, после чего дверь детской тихо хлопнула, выпуская стражника. «Вы недовольны моей работой?» — обеспокоенно спросила у меня кормилица. «Вы отлично справляетесь», — успокоила я женщину, которая опасалась потерять свое место. Но мне бы хотелось чаще видеть сына. Особенно в момент, когда война практически подобралась к воротам замка. Глядя на ребенка, я чувствовала, как сердце одновременно сжимается от теплоты и страха. Он был ни капли не похож на Галина. По крайней мере, у него не было тех же золотистых волос. Но что, если у малыша такие же голубые глаза? С другой стороны, Изольда тоже пошла в свою мать. Однако то, что ребенок родился на несколько недель раньше срока, вызывало беспокойство, ведь я не могла с полной уверенностью утверждать, что он был Галина. Дверь в детскую вновь открылась. Обернувшись, я увидела Вистана наедину позади которых появилось еще несколько стражников. Я с благодарностью взглянула на гвардейца, который позвал и мою служанку. Доверить ребенка ей было проще, чем кормилице, с которой я еще не была знакома. Теперь я действительно могла позволить себе отдохнуть. «Позаботься о ребенке», — попросила я Дину, прежде чем покинуть детскую. Оказавшись в коридоре, я вновь взяла вистану под руку, почувствовав головокружение. Когда впереди появилась лестница, я не смогла сдержать тяжелого вздоха. Скорее бы оказаться в постели. — Я прошу прощения, Ваше Величество, — неожиданно сказал Вистан. — Но так будет быстрее. Секунда, и он подхватил меня на руки, заставив тихо вскрикнуть от удивления. Лестницу мы и вправду преодолели быстро, но даже после этого он не опустил меня на ноги и донес до самых покоев. В спальне меня ждала Таша. Я заметила за спиной травницы поднос со свежими отварами. «Зря вы так много двигались!» Тут же начала сетовать знахарка, увидев меня на руках Вистана. Мужчина опустил меня на постель и тут же покинул комнату, смущенный не меньше, чем я. Можно не сомневаться, он отправился проконтролировать исполнение моего приказа. Таша подошла к постели с дымящейся чашкой в руках. «Выпейте, это поможет восстановиться быстрее». Приняв горячий напиток, я сделала осторожный глоток. Привкус трав был неприятным, но я заставила себя выпить все до дна. «Может, немного горчить?» — от Таши не укрылась моя реакция. «Но это сильные травы». «Я знаю, ты хотела вернуться домой после того, как родится ребенок, перебила я девушку, решившись на разговор — Но дорога в Эрест сейчас небезопасно, и ты очень нужна мне здесь. Я могу остаться до окончания войны, — легко согласилась Таша, возвращая чашку на поднос. Мне еще есть чему поучиться у местных травников. Это было бы здорово. С облегчением отозвалась я, чувствуя легкий укол вины из-за того, что не отпускала девушку. Со стороны гостиной послышался шум. Гвардейцы принесли кроватку, чтобы установить ее в моей спальне. За их спинами я заметила Дину со свертком в руках. До меня донесся беспокойный плач ребенка, заставив вновь почувствовать беспокойство. Лучше бы эта война закончилась как можно быстрее. В том, что лорд Берт подарит мне победу, я даже не сомневалась. Я проснулась от тихих шагов и мгновенно села на кровати. Это оказался всего лишь Галин. Заметив мою реакцию, он остановился и изменил направление, подойдя не к кроватке, а ко мне. «Даже рождение ребенка не может заставить тебя лечь в постель», то ли всерьёз, то ли шутя спросил он, присаживаясь рядом. Мне сказали, «Ночью ты приходила в детскую». Мне бы стоило перевести все в шутку, но слишком силен был страх, что кто-то мог заметить меня не только там. «Я чувствую себя гораздо лучше», — так же тихо ответила я, бросив взгляд в сторону кроватки. «Зачем ты попросила перенести Кристиана в свои покои?» Вопрос потерял для меня смысл, как только я услышала имя. «Кристиан?» — переспросила я чуть громче, чем хотела, и тут же перешла на шепот. «Ты хочешь назвать сына в честь отца?» «Моему возмущению не было предела». «Нет, я определенно не желала даже слышать о подобном. Это имя передавалось нашей семье через поколения». «Что ж, не в этом поколении», — твердо заявила я. «Это традиция», — не сдавался Галин. С опаской, оглянувшись в сторону кроватки, я поднялась с постели и, ухватив Галина за руку, потянула его за собой в гостиную, где можно было говорить, не понижая голоса. «У меня тоже есть право выбора». — заявила я, отпуская его руку. — И я говорю, категоричное «нет». Он не станет Кристианом шестым. Ими передается в надежде, что ребенок унаследует мудростью судьбу великого правителя. А какие ассоциации возникнут после того, как ты назовешь его в честь распутного отца? Я знала, что мои слова причиняют Галину боль, но не собиралась сдаваться. — Что ж... — он поднял руку, останавливая меня... «Видимо, ты уже выбрала имя для ребенка. Замерев, я поняла, что даже не задумывалась об этом, полностью поглощенная мыслями о том, как защитить его. «Но что, если я не назову имени? Смогу ли я тогда переубедить Галина?» «Джеймс!» — произнесла я первое, что пришло в голову. Все, что угодно, казалось мне лучше, чем Кристиан». Заметив сомнение на лице Галины, я приободрилась. «Хорошо». Наконец произнес он, уступая мне. — Мы назовем его Джеймс. Он не признал моей правоты, но и спорить не стал. Одержав эту маленькую победу, я почувствовала себя куда лучше, совершенно позабыв, что пришел Галин отнюдь не для того, чтобы обсудить имя ребенка. — Зачем ты перенесла его в свои покои? — спросил у меня супруг, возвращаясь к тому, с чего начал. — Мне так захотелось. Я пожала плечами и присела на диван. Детская находится слишком далеко. Но это неудобно. Галин оглянулся в сторону спальни, где сейчас оставался Джеймс. Он будет просыпаться по ночам, не давая тебе выспаться. А кормилица не место в твоей спальне. Кормилица будет приходить, лишь когда это требуется. А с ребенком поможет Дина. Мне спокойнее, если он рядом. Сейчас дворец чист от предателей. Но это не значит, что они не заведутся вновь. Особенно, когда Айнен так успешно продвигается вперед. Что ж... Галин нагляделся вокруг, явно принимая какое-то решение. В таком случае пришло время наконец-то сделать это. Сделать что? Недоуменно уставилась Яна супруга. Переехать в королевские покои, которые принадлежали Изольде и Сергуну. Они гораздо больше этих комнат, и детская будет неподалеку. Слуги могут перенести все вещи еще к закату. Предложение застало врасплох. На этот раз мне нечего было возразить. «Ты тоже хочешь переехать туда?» Спросила я, понимая, что для меня одной там слишком много места. «Для нас эти покои слишком малы, да и мои не больше», — подтвердил он. «И детская будет по соседству». Он давал понять, что скучал, вынужденный после нашей размолвки держать дистанцию и хотя искушение сказать «нет» было сильным, я понимала, что должна согласиться, даже если это решение вызывало горечь внутри. — Хорошо, пусть слуги перенесут вещи. Я отвела взгляд, посмотрев в окно. — Какие еще уступки мне придется сделать в будущем? Галин оказался рядом, замерев за моей спиной, и я вздрогнула, почувствовав, как что-то холодное коснулось кожи. Рука взметнулась вверх и сжалась на металле. Что это? спросила я, чувствуя в своих руках сердце. Я заказал несколько месяцев назад, пояснил Галин, застегивая украшение. Коснувшись моих волос, он продел их через цепочку, от чего сердце вырвалось из моих рук и на секунду прижалось к шее, словно удавка. Он похож на тот, с которым ты не расстаешься с момента нашей свадьбы. Тот кулон напоминает мне о родителях. Цепочка отпустила мою шею, и украшение легло на грудь. А этот будет символизировать нас. Его руки коснулись моих плеч, и, склонившись, Галин поцеловал меня в шею. «Без тебя я не справился бы со всем этим. Я...» На секунду он запнулся, смутившись. «Я люблю тебя». «Нет, нет, нет». Эти слова я хотела слышать меньше всего. Почему он не может быть тем Галином, которого я ненавидела? Саркастичным, гадким, грубым. Сейчас он слишком похож на безвольную куклу в моих руках. Такой же куклой была когда-то и я в руках лорда Берта. А может, дело просто в том, что я его не любила, и после возвращения Арена ощущала это как никогда остро. Признание Галины тяжело повисло в воздухе. «Спасибо за медальон», — произнесла я, коснувшись украшения. Его рука исчезла с моего плеча. «Что ж», — неуверенно произнес супруг, — «у меня скоро встреча с советниками. Похоже, у лорда Берта уже есть план относительно наших дальнейших действий». «Так ты теперь доверяешь ему?» — спросила я, воспользовавшись тем, что он сам затронул эту тему. Раньше ты к нему не прислушивался и самолично отправил на смерть. Мы оба знаем, как я заблуждался, приписывая ему то, чего он не совершал. Лучшим решением будет начать с чистого листа. Разве он уже может присутствовать на собрании? Я слышала, рана была довольно серьезной. Лекарь говорит, он быстро идет на поправку. К тому же лорд Берт сам предложил это». Мое желание присутствовать на собрании резко возросло. Что бы ни задумал советник, я желала об этом знать. Мне он не обмолвился ни словом о том, что у него есть план. «Возможно, мне тоже стоит присутствовать», — не задумываясь, высказала я свои мысли. «Зачем?» — Галин уже направлялся к выходу. «После собрания я все тебе расскажу. Отдохни как следует». Я улыбнулась ему в ответ, мысленно решив сделать с точностью да наоборот. Как только Галин ушел, я направилась в ванную, начав долгий процесс к подготовке первого выхода на люди после родов. После ванны я выпила еще немного отвара, и к моменту, когда Дина закончила застегивать мое платье, чувствовала себя полной сил. «Стоит послать отвар и Аарону!» Ненадолго расслабившись, подумала я и тут же себя одернула. «Нет, нельзя». «Нам велены перенести ваши вещи в другие покои», — закончив с платьем, шепотом сказала Дина. Ребенок спал, словно ангел, и просыпался, лишь когда был голоден. Все остальное время он был тих и не капризничал. «Да, пусть этим займутся другие, а ты позаботься о Джеймсе». Оставив Дину вместе с сыном, я покинула покои и направилась на собрание, которое уже должно было начаться. Благодаря настою я чувствовала себя куда лучше, чем ночью, но догадывалась, что когда действие трав закончится, усталость нахлынет в двойном объеме. При моем появлении члены совета не смогли сдержать удивления. Все они были уверены, что я продолжаю лежать в постели и еще долго буду восстанавливаться после родов. Алис не сдержал удивленного возгласа Галин, увидев меня в дверях. Я тоже захотела послушать, как можно мягче сказала я, выбрав место в конце стола. Возражений не последовало. Я и раньше нередко присутствовала на совещаниях, поэтому лорд Руланд продолжил. Сейчас наши войска находятся здесь. Он с легкостью нашел нужное место на карте. Люди Айнана располагаются здесь. Его рука двинулась вверх, обозначая то малое расстояние, что их разделяло. Между нами находится деревня. Жители напуганы и уже бегут из своих домов. — Почему бы нам не попросить поддержки союзников? — предположил один из советников. — Люди короля Томаса могут напасть на него с тыла. — Он не согласится, — вмешалась я, сразу отвергая это предложение. Тем не менее меня не услышали. — При подкреплении с тыла мы сможем их разбить. Сейчас же они превосходят нас количеством. «Он не согласится», — громче повторила я, привлекая всеобщее внимание. «Почему?» — спросил у меня Галин. «Он уже дал нам людей и деньги. Что с ними стало?» «Любая война несет потери», — начал лорд Руланд. «Но союзы заключают для того, чтобы побеждать, а не проигрывать», — перебила я его и, поймав внимательный взгляд Берта, продолжила. «Томас планирует в ближайшее время заключить новый союз» поэтому обратиться к нему сейчас не лучшее решение. Никто не рискнет встать на сторону проигравших, даже мой брат. Если он потеряет слишком много людей, то сам будет уязвим перед Айноном в случае его победы. О каком союзе идет речь? Впервые за время обсуждения заговорил лорд Берт. — Это брачный союз, — призналась я, вспоминая разговор, который состоялся уже давно. — Брат женится на Лилиан Ашнаар, — и после смерти ее отца земли Тумира и Эреста будут объединены. «Почему я об этом не знал?» — Галин подался вперед, взволнованный этой новостью. «О помолвке никто не объявлял. Насколько я знаю, было решено сыграть свадьбу, когда Лилиан исполнится восемнадцать, а это произойдет в следующем месяце». Внезапно за столом раздался тихий смех. С изумлением все посмотрели на лорда Берта, которого ситуация отнюдь не расстроила, а наоборот развеселила. «Вам смешно?» — выразил всеобщее негодование лорд Руланд. «Что именно в этом смешного?» «Простите, Берту потребовалось время, чтобы взять себя в руки. Но, ваше величество, ваш брат хотя бы подозревает о том, что украл невесту короля Айнена?» Теперь перешла моя очередь удивляться, поскольку об этом Томас не говорил а, возможно, и вовсе не знал. «Невесту?» «Не может быть, об этой помолвке точно было бы известно всем», растерянно произнесла я. «Да, не будь она тайной, как и у короля Томаса. Это даже интересно. Возможно, Тариус Ашнаар дал ложное обещание Айнону, чтобы сохранить мир, и отложил свадьбу, намереваясь подыскать для дочери более достойную пару». Пока Айнан погружен в войну, он не заметит, как его обвели вокруг пальца. В таком случае король Томас действительно нам не помощник. Я смутно помнила о том, что Томас действительно не сватался к девушке. Союз и брак предложил ему сам Тариус. В этом был смысл. «Вот вам и ответ, ваше величество». Лорд Берт отвернулся и обратился к Галину. «Айнона нельзя победить силой. Это понял и Тариус». Но его все еще можно обхитрить. Звучит так, будто у вас уже есть план, как это сделать. Вместо ответа советник поднялся с места и приблизился к карте. Его палец уткнулся в деревню, что находилась между двумя армиями. Эта деревня — ключ к победе. Мы превратим ее в мышеловку, способную поймать всех мышей сразу. Сейчас Айнон расслаблен, он давно не знал поражений, и уже считает себя победителем. Поэтому нам необходимо проиграть следующую битву». Настала очередь лорда Руланда смеяться. «Как можно выиграть войну, проигрывая битвы? Похоже, плен сильно на вас повлиял, лорд Берт». Берт лишь улыбнулся, нисколько не оскорбленный словами другого советника. «А что мешало вам привести короля к победе, пока я был в плену? Война — дело стратегическое». — покраснел советник. «Война — дело грязное», — едко заметил лорд Берт, прежде чем продолжить. «За ночь до сражения мы отравим всю еду, воду и эль в деревне. Завязав бой, мы вскоре отступим, сдав деревню армии Айнана. Они решат отпраздновать победу и... мне продолжать? Так мы убьем его войско, потеряв минимум людей». Вместо лорда Берта закончила я. Конечно, это не вся армия, что у него есть, но больше ее часть. Нельзя сказать, чтобы я полностью одобряла этот план, но вместе с тем понимала, что это может быть нашим единственным шансом переменить ход войны. — У вас все те же подлые методы, лорд Берт, — не сдавался лорд Руланд, — но эффективные. Вам важен голос совести или результат? холодно ответил Арен. Громкий стук кулака по столу заставил всех замолчать. — Я не в настроении слушать ваши перебранки, — отрезал Галин, недовольно посмотрев на лорда Руланда. Я прекрасно понимала, почему тот продолжал вести себя подобным образом. Ему не хотелось потерять место тайного советника. На фоне лорда Берта он явно проигрывал и потому пускал шпильки в сторону соперника только он не учел, что Галин решил начать с чистого листа и больше не был настроен к Берту предвзято. По крайней мере, он старался, чтобы это было так. Повисла тишина. Никто не хотел попасть под горячую руку короля. Я продолжала смотреть на карту, обдумывая план лорда Берта. Вряд ли был иной способ выиграть войну. Советник прав. Действовать надо не силой, а хитростью. Однако жертвы отравления почему-то были для меня более живыми, чем воины, павшие в бою. Почему в войне побеждает лишь тот, кто убьет больше людей? Поймав на себе взгляд Галина, я поняла, что его интересует мое мнение. Как и я, он не был уверен, стоит ли поступать подобным образом. Собравшись с духом, я кивнула, подтверждая, что согласна с предложенной стратегией. Что ж... «Лорд Берт, проследите за тем, чтобы ваш план воплотился в жизнь», — заключил Галин, посмотрев на советника. «Если мы не дадим отпор сейчас, то будет уже поздно. На этом закончим наше собрание». Мы с Галином оставались на местах, в то время как остальные постепенно покидали комнату. Лорд Берт так ни разу и не посмотрел в мою сторону, и я тоже заставила себя отвести взгляд». Изображать равнодушие оказалось куда сложнее, чем я предполагала. Галин поднялся и подошел ближе, присаживаясь прямо на стол рядом со мной. Из-за того, что я обманула его и пришла на совет, он, похоже, не злился, но от него не укрылось мое волнение. — Ты напряжена. Что тебя беспокоит? — Все, — честно ответила я. — В том числе и то, что мы отдали свою судьбу в руки тому, кто всегда играл лишь по своим правилам. В одно мгновение я готова была доверить лорду Берту свою жизнь, а в другое боялась, что он ее разрушит. Как и на старом портрете, он все еще был человеком с двумя лицами. «Скоро все закончится, и мы будем спать спокойно», — попытался утешить меня Галин. «Скорее бы», — эхом повторила я, думая о том, что моя тревога не утихнет никогда. Единственный выход — отправить Берта как можно дальше, чтобы Галин никогда не узнал о моей измене, иначе все пойдет прахом.